Образ Логруса, который появился в момент действия заклинания, зажег тусклую лампочку, осветившую затхлый чердак моего сознания. «Колдовство». «Конечно. Я, Мерлин, сын Корвина, отношусь к разновидности волшебников, которые редко встречаются в краях, где мне довелось жить в последние годы. Лукас Рейнард, также известный как принц Кашф и Ринальдо, тоже волшебник, хотя и совсем другого стиля. Кот же, подотаревший подобных делах, мог бы сообразить, что все происходящее является результатом мощного заклинания. Это один из немногих случаев, где мои чувствительности и подготовка не в состоянии проинформировать меня о природе грозящих неприятностей. Подобное происходит в силу того, что мои способности также попадают под действие волшебства. Я словно разучился различать Цвета. Не прибегая к внешней помощи, я не мог точно провести анализ ситуации, пока я размышлял над свалившимися на меня проблемами, к парадному входу подъехали королевские рыцари. Пройдя через крутящиеся двери, рыцари набросили веревки на труп брандашмыга.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 и я вызвал его снова. Символ застыл передо мной. Мне показалось, что мои мозги начал продувать холодный ветер. Плавающие осколки памяти сбивались в кучу, собирались в единое целое и скреплялись пониманием. Конечно! Бормотание стало громче, я увидел скользящую между деревьев тень бармаглота. Глаза его сверкали, как посадочные огни, все тело щетинилось, «Острыми приспособлениями для кусания и царапания». И это не имело никакого значения, ибо я понял, что происходит, кто является всему причиной и почему. Я согнулся и наклонился вперед так, что костяшки пальцев царапнули по правому сапогу. «Люк», — сказал я, — «у нас проблема». Он отвернулся от бара и посмотрел на меня. «В чем дело?» Те, в чьих жилах течет кровь Амбера, обладают огромной силой. Мы также умеем хорошо держать удар. В нашем кругу такие вещи друг друга уравновешивают. Следовательно, подобные проблемы надо решать исключительно точно или не решать вообще. Я нанес люку, Удар кулаком от самого пола угодил ему в челюсть, отчего он подлетел вверх, раскинул руки, перевернул столик и доехал до самого конца стойки бара, остановившись у ног джентльмена викторианского вида, который уронил кисть и поспешно отошел в сторону. Я схватил кружку и вылил ее содержимое на правый кулак, который ныл, так, словно я молотил им по скале. В то же время свет потускнел, и наступило полное молчание. Тогда я с треском поставил кружку на стойку бара. — Все заведение... Выбрала этот момент, чтобы содрогнуться, словно от землетрясения. Бутылки полетели с пола, лампа закачалась, бормотание стало тише. Я взглянул налево и увидел, как причудливая тель бормоглота скрылась в густом лесу. Раскрашенная часть перспективы вытянулась в сторону нормального мира и продолжала двигаться в этом направлении, замораживая целый угол в плоской неподвижности — По шелесту крыльев я определил, что Бармаглот уходит влево, пытаясь отойти от двухмерного пространства. Тру-ля-ля, трал Додо и лягушонок принялись укладывать свои инструменты. Я кинулся к распростертому на полу телу люка. Гусеница разбирала кальян. Я увидел, что ее гриб наклонился под странным углом. Белый кролик ускакал к дырке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 Крылья походили на расписанные витражи. А сам он напоминал о смерти и о богомоле со строконечным воротником и лапками, с торчащими во все мыслимые стороны шипами. Один шип зацепился за вращающуюся дверь и сорвал ее с петель. Это был зверь хаоса, редко, и опасный и очень умный.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 бормотание на моем запястье вновь запульсировало фракер, не сообщая, впрочем, ничего нового, пришлось ее заглушить. Еще яснее я начал припоминать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 части. Спасаясь от него, нам пришлось бы разгоняться, что, разумеется, привело бы к гибели при ударе об землю». «Решение! Решение!» Люк слабо заворочился на моем плече, лишь бы не вздумал приходить в себя. Сейчас некогда усыплять его при помощи заклинания и врезать ему хорошенько в таких условиях я тоже не мог. Мы влетели в более освещенный участок, и я разглядел на стенах шахты надписи на неизвестном языке. Далеко внизу мерцал крошечный источник света, Почти одновременно раздался клич, на этот раз совсем близко. Я взглянул вверх и увидел пролетающего сквозь сияние огненного ангела. Следом за ним несла сбормочущая тень. бормогло тоже летел вниз, причем демонстрировал лучшую среди всех на скорость. Меня чрезвычайно волновали его намерения — Круг света расширялся, Люк снова завозился у меня на плече, цель бормоглота как бы-то ни было, скоро прояснилось. Догнав огненного ангела, он бросился в атаку. Шахту заполнили хлопание крыльев, вопли и бормотание, со всех сторон доносилось шипение, хруст и рычание, звери набросились друг на друга с невиданной яростью на фоне струящегося снизу бледного света, сияющие, как заходящие светило глаза и похожие на штыки когти напоминали зловещую картинку из ада, схватка существенно замедлилась их движение. Я решил не рисковать и не прибегать к неуместному заклинанию и лишним маневрам при выходе из туннеля. А Крыкнул Люк и завозился в моих объятиях. — Согласен, — ответил я. — Только лежи спокойно, ладно? Мы сейчас грохнемся. — И сгорим, — спокойно добавил он, посмотрев на сцепившихся над нашими головами чудовищ. Потом Люк опустил голову и сообразил, что мы тоже падаем. Клёвый приход! «Плохой!» — проворчал я, и вдруг осознал, что лучше и не выразишься. Проход стал шире, скорость упала. Если бы я применил заклинание, которое назвал пощечина гигантом, мы, скорее всего, зависли бы на месте, а, может быть, и полетели бы назад. Лучше получить несколько синяков,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 Как долго она будет занимать его внимание, я не знал. Меня радовало уже то, что он не отвлекается на другие мысли. Между прочим, я болел за бармаглота. Это было просто мерзкое зверь, которому все равно на кого нападать. Лично против меня он ничего не имел, зато огненный ангел вел другую игру». Он не мог самостоятельно забрести так далеко от хаоса. Его прислали специально. Поймать такое существо дьявольски сложно. Еще труднее его выдрессировать и приручить. Держать их чрезвычайно дорого и опасно. Вкладывать средства в огненных ангелов дело рискованное. Их главное предназначение — убийство». Насколько я знаю, за пределами владений хаоса никто не пользуется их услугами. Огненные ангелы отличаются сверхъестественными способностями. Их можно использовать в качестве сторожевых псов тени. Сами по себе, насколько мне известно, они по тени не бродят, зато могут без труда выследить идущего по тени, а взяв след, они ни за что с него не собьются. Оказавшись в этом сумасшедшем баре при помощи карты, я и не подозревал, что они тоже способны перемещаться таким способом. Могло, однако, так случиться, что кто-то заметил меня, притащил сюда эту зверюгу и спустил ее с цепи, чтобы она завершила свое дело, как бы там ни было. Во всем угадывался подчерк владений хаоса, что и объясняло мою симпатию к Бармаглоту. «Что происходит?» — неожиданно спросил Люк. Стены пещеры на мгновение потускнели, и я услышал странную мелодию. «Сложно объяснить. Слушай, пора принимать лекарства». Я высыпал на ладонь горсть только что принесенных витаминов В-12 и открыл вызванную бутылку с водой. «Какое лекарство?» — спросил Люк, когда я протянул ему витамины. «Доктор сказал, что это поможет тебе быстрее поправиться». «А, ну ладно». Он закинул в рот всю пригоршню и запил одним огромным глотком. Теперь это я открыл пузырек с таразином. Все таблетки были по 200 миллиграммов. Я не знал, сколько ему дать, и остановился на трех. Я также дал ему триптофаны и немного фенололанина. Он уставился на таблетки. Стены снова потускнели, музыка вернулась, мимо нас проплыло облачко синего дыма. Неожиданно вернулся и бар в нормальном для этого места виде. Перевернутые столики поставили на место, шалтай все еще раскачивался, появилась и фреска. «Эй!» -э -э!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 лежащего передо мной цветущего сада. Цветы достигали в высоту моего роста. Ветерок донес до меня их благоухание. Спустя несколько секунд Я услышал за спиной более определенные движения. Бармаглот пытался встать на ноги. Огненный ангел по-прежнему лежал, пыхтя, словно затухающая топка паровоза. Бармаглот попятился, взмахнул крыльями и вылетел в черный провал в скале.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 Спустя некоторое время в голове у меня начало проясняться, и я сообразил, что ветер относит наш запах в направлении пещеры. Я не знал, сумеет ли огненный ангел выделить его в тяжелом цветочном духе, но при одной мысли о такой возможности мне стало не по себе». Много лет назад, будучи студентом, я попробовал ЛСД. Мне стало так страшно, что я на всю жизнь зарёкся принимать галлюциногены. Это был не просто плохой приход. Я потерял способность перемещаться по теням, Существует поверье, что жители Амбера могут попасть в любое место, какое только в силах вообразить, ибо все находится в какой-нибудь тени. Подключая сознание к движению, мы можем настроиться на нужную нам тень. К несчастью, я потерял контроль над своим воображением. К несчастью также меня занесло в жуткие места. Я впал в панику. Чем только усугубил положение, меня могли запросто уничтожить, ибо я забрел в обретшей реальность джунгли собственного подсознания и провел немало времени в местах, где обретало зло. Потом я, конечно, нашел дорогу домой, добрался до порога Джулии и захныкал, А после в течение нескольких дней представлял собой полную психическую развалину. Позже рассказал об этом Рэндому и узнал, что и ему пришлось пережить подобное. Вначале он рассматривал это в качестве секретного оружия против остальных членов семьи, но впоследствии, когда отношения улучшились, он решил поделиться с ними информацией в интересах общей безопасности. К своему удивлению, Рэндом выяснил, что Бенедикт, Джерард, фиона и Блейс тоже прошли через подобное, хотя и пользовались другими глюциногенами. Как ни странно, только Фиона подсчитала нашу реакцию на наркотик внутрисемейным оружием. Как бы то ни было, она отказалась от этой затеи в силу ее полной непредсказуемости. Все произошло несколько лет назад. Другие дела вытеснили это событие из памяти Рэндома, и ему просто не пришло в голову меня предупредить. Люк рассказывал, что затеянная им высадка десанта с дельтапланов у стражи четырех миров провалилась. Будучи там, я своими глазами видел разбросанные в разных местах обломки летательных аппаратов. Логично было бы предположить, что Люка взяли в плен, а значит, своим состоянием он обязан колдуну по имени Маска. Похоже, ему добавили в тюремную еду наркотика и отпустили побродить среди красивых огоньков. К счастью, в отличие от моих, Его мысленные путешествия оказались связаны исключительно с безобидными моментами из Льюиса Кэрролла. Может быть, его сердце было чище моего? Дело, между тем, представлялось весьма странным. С какой стороны на него не посмотреть? Маска мог уничтожить Люка оставить в тюрьме или пополнить им свою зловещую коллекцию. Вместо этого его втянули в рискованную авантюру, после чего он, хоть и наказанный, оставался на свободе. Подобное наказание напоминало скорее шлепок по руке, чем настоящую месть. Причем так поступили с человеком, предпринявшим налет на страж и, безусловно, намеренным повторить подобную атаку в будущем. Неужели Маска настолько уверен в себе? Или он не счел люка серьезной угрозой? И еще, наша способность перемещаться по теням, равно как и колдовские способности – происходили исходных корней огненного пути и логруса. Выходило, что, потревожив один, мы тревожили и другой. Теперь становилось понятным, как Люку удалось вызвать меня к себе, словно по карте, хотя никакой карты в тот момент у него не было. Наркотики настолько усилили его способность к визуализации, что в моем изображении на карте не возникло необходимости а его необычные магические способности объясняли всю предварительную суматоху, все странные, противоречащие реальности ощущения, которые я испытал, прежде чем он установил со мной настоящий контакт. Выходит, наркотики делают нас особо опасными. Об этом не следует забывать. Я надеялся, что Люк не проснется в ярости на меня» за то, что я его ударил, и мне удастся кое-что ему объяснить. С другой стороны, транквилизатор должен умиротворить его на то время, пока прочие лекарства выводят из организма яды. Я потер затекшие мышцы на левой ноге и встал, подхватив Люка под руки, оттащил его еще на двадцать шагов в глубину поляны. Затем вздохнул и вернулся на прежнее место. Спасаться не было смысла. Рыкающий клич стал громче, цветы закачались, и над ними показалась темная форма. Я понял, что Бармаглот убежал, а огненный ангел вернулся к своему делу. Схватка становилась неизбежной, и поляна представлялась мне вполне подходящим для этого дела местом.